Глава 22. Молодой человек вошел в большое, тускло освещенное помещение в сопровождении двух здоровяков, одетых в классические темные костюмы. Сопровождающие расположились с двух сторон от входа и, кажется, потеряли интерес к визитеру, сосредоточив свое внимание на крупном мужчине, который обманчиво-вальяжно расположился на единственном здесь предмете мебели – мягком офисном кресле. Черты лица сидящего казались нечеткими из-за скудного света, но и его было достаточно, чтобы разглядеть их резкость и агрессивность. Мрачная аура окружала его словно плотным облаком и явно нервировала посетителя, хоть тот и старался никак не выдать этого и держаться не просто уверенно, но и с легким намеком заносчивости. В противоположность, будто окутанному тьмой хозяину комнаты, юноша весь словно светился, притягивая взгляд к своим буквально завораживающим красивым чертам и сияющим голубым глазам. Одет молодой человек был в идеально облегающий его ладную фигуру ярко-красный камзол, богато расшитый множеством сверкающих камней в тон ткани, и мягкие узкие брюки того же цвета. И присмотревшись, можно было увидеть, как периодически крошечные серебристые искорки вспыхивали на его теле и в странном одеянии повсюду, быстро соскальзывали вниз, как водные капли, И гасли, упав на холодный бетонный пол помещения. Приветствую тебя, деспот Григордиан, отважнейший из архонтов, опора и достояние закатного государства! Склонился пришелец в низком, грациозном поклоне. Пусть мать наша Дану вечно благоволит тебе и твоему роду. Хозяин ничего не ответил. Лишь слегка кивнул и посмотрел через плечо парня на своих безмолвных подручных. По лицу посетителя пробежала мгновенная гримаса недовольства, но она была тут же стерта новой псевдорадостной улыбкой. «И вам привет, дорогие соплеменники!» Оборачиваясь через плечо, сказал он так, будто делал им великое одолжение, вообще замечая их и причисляя к числу себе подобных. Доволен ли вашей службой, ваш Архонт? Рядом со мной не выживают те, кем я недоволен, — резко ответил за своих людей деспот, а оба подручных молча ухмыльнулись, отчего молодой человек поежился и растерял часть своей самоуверенности. Мой учитель, великий Гоет Франган, прислал меня по твоему зову вместе с заверениями в своих глубочайших симпатиях и истинной преданности продолжил, стараясь вернуть себе контроль над собой. «Лишь только прибыл гонец от тебя, он приказал мне тут же оставить все свои важнейшие дела и...» «Напомни мне свое имя, юный астраи бесцеремонно перебил говорившего хозяин. «Каоитхин, деспот». В ответе парня уже явно ощущалась настороженность. «Надо же, пятый ребенок!» «В моих пределах женщины редко когда дают жизнь троим, да и то из них до твоих лет частенько доживает лишь один». Мужчина говорил совершенно ровным тоном, но гость напрягся еще больше. «В долинах, прилегающих к летней столице, щедрая природа, благодатный климат и никогда не случается вторжений орд озверелых, отвергнутых творений богини-деспот». Он уже почти мямлил, говоря как можно тише и мягче. «А скажи мне, Као Итхин, пятый ребенок, почему этих самых вторжений в ваших краях не бывает?» В голос деспота влилась едва заметная нотка гнева, почти неуловимая, но достаточная для того, чтобы юноша, громко сглотнув, чуть попятился, а охранники у входа напряглись, как псы, готовые к атаке. Взгляд его сияющих голубых глаз заметался вокруг, будто в поисках путей для бегства, но повсюду натыкался лишь на глухие стены. В помещении не было даже окон. «Что же ты медлишь с ответом, Каоэдхин?» — уже откровенно насмешливо спросил деспот. «Ответь мне, благодаря чему вы живете в покое и без страхов?» «Потому что ты, деспот Григордиан и другие три архонта-приграничья берегут пределы закатного государства» медленно проговорил парень, пристально глядя в лицо хозяина и явно стараясь уловить, все ли в сказанном, на его взгляд, верно. «Выходит, я все же заслуживаю уважения за то, что делаю для вас всех!» Мужчина теперь подался вперед, вынуждая гостя практически шарахнуться. «Конечно!» Все мы в столице почитаем вас и ваши деяния уже откровенно испуганно затараторил парень и оглянулся настоящих у входа, уже явно в поисках защиты, а не заносчиво. Почитаете настолько, что Гаэт Франган не только лжет мне на каждом шагу, обещая результаты от своих чар, которых все нет, но и когда я приказываю ему явиться, он шлет вместо себя какого-то никчемного мальчишку подмастерья. «Я не никчемный. Я его любимейший и самый талантливый ученик», — огрызнулся молодой человек, и прежняя гордыня вылезла на поверхность, но быстро сник, натолкнувшись над цепкий тяжелый взгляд напротив. «Очевидно, у самого это другое мнение». «Као Итхин, раз он с легкостью отправил тебя ко мне, хотя в своем послании я совершенно однозначно потребовал именно его присутствия». Мужчина сцепил перед собой руки и чуть склонил голову на бок, и в этих простых действиях сквозила сплошная угроза. «Нет, учитель знает, что я справлюсь и решил дать мне шанс проявить себя». «Странно». «А с моего места все видится абсолютно по-другому, ученик делал. Юноша скривился от такого названия, но возразить не посмел. «Я не давал твоему учителю право выбирать, прийти самому или прислать кого-то взамен». Так что он либо совершенно не ценит тебя и с легкостью готов скормить моему гневу, либо возомнил себя очень значимой фигурой, желание или нежелание, коей приоритетней моих. Поняв, что все оборачивается хуже некуда, молодой человек озлился. Мой учитель — придворный гаэт, личный маг королевы и официальный главный маг закатного государства. Красивое лицо исказилось, и вспышки единичных искорок участились, постепенно превращаясь в постоянное свечение. «Надо же, как он возвысился, пока я отсутствовал», — насмешливо произнес деспот, снова вальяжно откидываясь, явно не впечатленный световым шоу. «А скажи-ка мне, пятый ребенок, кто из придворных встанет на его защиту, когда я явлюсь покарать его за пренебрежение к моим приказам? Или, возможно, за него вступится даже сама королева?» Юноша уже тяжело дышал, совершенно перепуганный, и, не найдясь с ответом, опустил глаза. «Ну так что? Ты все еще уверен, что являешься любимым учеником Гаэта Франгана?» Деспот задал этот вопрос уже с иной интонацией, так, словно давал парню шанс избежать худшего, ответив правильно. Но тот был не готов ни расслышать, ни понять. «Да», — горделиво вскинул он голову, — «я лучший из лучших, я самый доверенный, я уже почти равен ему по силе». «Ну да, я понял», — раздраженно оборвал его похвальбу мужчина и пробормотал уже совсем тихо. «Равнинные астраи и их беспредельное самомнение». Он едва заметно кивнул стоящим у дверей подручным, и те двинулись к нему, обходя парня с двух сторон. Тот окаменел от страха, но они, пройдя мимо, встали за спиной у деспота. Раз ты утверждаешь, что имеешь значение для своего учителя, то из тебя выйдет прекрасное ему послание. Как думаешь, за сколько времени он сумеет вырастить своему любимому ученику и помощнику новые руки? Что? Юноша начал пятиться к двери, путь к которой теперь никто не преграждал. Или, скорее всего, лечить себя тебе придется самому, потому как твоему учителю придется нестись ко мне, если он не захочет, чтобы я сам пришел за ним. Как раз и мастерство свое проверишь, — продолжал мужчина, будто беседуя сам с собой и нисколько не замечая действий намеченной жертвы. — Я бы, конечно, лучше отрезал твой хвостливый язык вместе с головой, чтобы ты больше не мог смотреть на моих преданных слуг свысока. Но тогда ты точно будешь не в состоянии донести смысл сообщения до своего учителя. А жаль. Издав какой-то сдавленный всхлип, парень рванул прочь, и эхо его торопливых шагов в течение нескольких секунд было единственным звуком в комнате. Сам деспот и один из охранников, флегматично выглядящий высоченный блондин, не сделали ни единого движения, чтобы догнать его. Зато огромный огненно-рыжий детина дернулся вперед, как хищник, который просто не может сдержаться при виде бегущей жертвы, но тут же остановился и виновато покосился на деспота. «Иди по охоте Сандалф! Погоняй мальчишку хорошенько!» махнул тот рукой почти устало. Когда навеселишься, сделай все, как я сказал. Ни у кого не должно быть и тени сомнения в том, что мои слова не пустой звук, а игнорировать приказы смерти подобно». Рыжий возбужденно взрыкнул и исчез почти мгновенно. Блондин же, глубоко и протяжно вздохнув, позволил своей спине утратить деревянную прямоту и оперся на спинку кресла деспота. Та жалобно скрипнула, принимая на себя немалый вес. «Говори, если есть что сказать, друг мой, Алева!» Повторив его вздох, предложил сидящий мужчина. «Я могу сказать действительно, что думаю, или только то, что тебе приятно будет слышать?» С легкой иронией спросил блондин. «Тебе я много лет уже позволяю говорить прямо, без опасения пострадать от моего гнева. «Ну, я не равнинный, а рай, что бежал недавно отсюда как заяц. Напугать меня лишением конечностей, которые все равно отрастут, не так легко», — усмехнулся Алева, отпуская спинку и начиная медленно вышагивать вокруг деспота. «О чем хочешь поговорить?» — прищурился мужчина в кресле. «Начнешь предупреждать меня о возможных последствиях агрессии в отношении этого ничтожного Гаэта, гордо именующегося теперь главным магом государства?» «Нет», — безразлично пожал плечами блондин, — «пока твои амбиции не возросли до того, чтобы угрожать самой правящей чите или их отпрыскам, я тебе и слова не скажу. А этих заносчивых и изнеженных прихлебателей ставить на место можно и нужно» чтобы не забывали, что живущие и сражающиеся на приграничных территориях не их холопы, на которых они могут взирать свысока, а те, благодаря кому они ведут свою безоблачную жизнь в увеселениях. Деспод стремительно выпрямился, и его лицо стало не просто мрачным, но и отразило крайнюю решимость и целую бурю эмоций. «Я бы никогда не нарушил свои клятвы, Алева произнес он почти торжественно и с сильным чувством. «Не посмел бы даже задумать плохое для семейства, осененного благодатью матери нашей Дану, не говоря уже о том, чтобы произнести вслух или сделать. А если когда-нибудь мысль навредит им, посетит мою голову, я склонюсь и добровольно позволю ее отсечь». Блондин остановился чуть позади своего повелителя и посмотрел на него не просто пристально, а позволив тени печали мимолетно скользнуть по лицу, но быстро отвернулся, прячь истинные чувства. — Я знаю, Мархонт, и говорить хотел не о том. — Человеческая женщина. Какие насчет нее у тебя планы? Блондин стал неспешно расхаживать по комнате. «С чего они вообще у меня должны быть?» Нахмурившись, деспот откинулся в кресле нарочито расслабленно. «Хм, ты посещал ее уже дважды, и, если я правильно понимаю, сегодня намерен сделать это снова. К тому же ты покарал посигнувшего на нее мяцкая, назвав своей, так что мой вопрос хоть и дерзкий, но логичный». Я не принял еще окончательного решения и не тороплюсь сделать это, но, скорее всего, отправившись за завесу, заберу ее с собой. Мужчина поднялся и пошел к дверям. — Деспот, но тебе следует помнить, что, будучи человеком, она не сможет вернуться, когда утратит твою благосклонность, — в спину повелителю торопливо произнес Алева. Чуть обернувшись, деспот посмотрел на него через плечо, слегка приподняв бровь и, как бы говоря, и что с того? — Без твоего покровительства она будет обречена с нашей стороны завесы. Блондин не давил, но, очевидно, решил высказаться до конца. — Переходи сразу к тому, что ты хочешь мне сказать, — с легкой ноткой раздражения сказал Архонт. Я бы на твоем месте насладился обществом этой человеческой женщины здесь и после покинул ее, оставляя ей право жить, как раньше. Потому как сжались в кулаки руки деспота и напряглись мощные плечи, стало понятно, насколько сильно ему не нравится эта мысль. — Но я-то на своем месте, Алева. «И тебе ли не знать, что после нас младшие не могут больше получать удовольствие с себе подобными?» Деспод скривил губы в циничной улыбке. «Для человеческих мужчин она все равно уже разрушена». «Может, и разрушена для наслаждения, но однако жива?» А лева возразил очень тихо, понимая, что уже испытывает терпение повелителя. «Да ладно тебе, друг мой!» Нам еще не светит в ближайшее время вернуться насовсем, а значит, вопрос не актуален. А вдруг эта женщина сумеет завладеть моим вниманием на весьма долгий срок? Не став дожидаться ответа, мужчина ушел, оставляя своего подданного смотреть себе вслед. «Человеческая женщина в качестве постоянной фаворитки», — огорченно покачал блондин головой, говоря уже сам с собой. — Нет, ей и месяца не прожить, если станет понятно, что она важна для тебя, друг мой Григордиан.